Глава 4. Подготовка никогда не бывает лишней. Застрять в городе на добрых двадцать дней, когда рассчитывал убраться из него не больше, чем через двое-трое суток, не самое веселое известие. И пусть за время службы Рид привык к тому, что каждый встречный офицер может одним приказом превратить любые его планы в ничто, Последние несколько лет с полным отсутствием какого-либо начальства над головой изрядно разбаловали бывшего Техфи-Интрига. Так что новость о необходимости задержаться в городе ради помощи семейству Цатти оказалась довольно удручающей. С другой стороны, не мог же Рид отказать в помощи прекрасной Ириде. Пусть ни о какой неземной любви между ним и дочерью недавнего главы клана Цатти и речи не шло, но и оставлять шебутную, вечно влезающую в неприятности подругу Рит не желал. Тем более, что в нынешней ситуации ей грозили несколько более серьезные проблемы, чем фингал под глазом или штраф с ночевкой в участке. «Да и старый Харкон! Старик, может быть, и бандит!» но на фоне иных криминальных отцов Амсдама он почти паенька. Да, цати держат за жабры практически весь бутлегерский рынок Амсдама, а с недавних пор взялись из-за городские прачечные. Но ни торговлей живым товаром, ни убийствами на заказ ходящие под рукой старика орки не промышляют. Рышевание желавок Большого Тайлона и вовсе можно отнести к благодетели. Учитывая, что в этот район полиция заглядывает только для облав, да и то лишь, когда начальству срочно требуется показать свое рвение перед мэром города или его избирателями. Без твердой руки цать кривые улочки второго по древности Борга-Амсдама давно уже превратились бы в Клааку. Ну а то, что владельцам местных ловчонок приходится платить за охрану своего имущества, так эти деньги можно считать всего лишь небольшим налогом. Не единственным, конечно, но и не самым большим из тех, что приходится платить городу за право торговать на его улицах. При мысли о том, что чуть не возвел старого орка в ранг месточтимых святых, Рид невольно фыркнул. Да уж, кем кем, а святым Харкон точно не было. Иначе не стал бы главой одной из сильнейших криминальных организаций Амсдама, если не всей республики. Впрочем, и отрицать наличие у Харкона определенного кодекса чести было невозможно. Орг как никак. А эти ребятки, как и многие иные долгоживущие, до сих пор крайне трепетно относятся к своим традициям, в том числе и тем, что определяют их поведение и отношение к иным людям и нелюдям. А кто же виноват, что орочий путь удачи так легко позволяет им совмещать честь, и откровенный криминал. Рид вздохнул и, глянув в окно, за которым уже брежжил мутный осенний рассвет, поднялся с теплой кровати. Разлеживаться сегодня ему было не с руки. Дел на этот день запланировано пусть и немного, но все они потребуют немалого времени. А если Брен не соврал, обстановка у такова, что затягивать с обещанной ему и Харкону помощью не стоит. Осталось решить один небольшой вопрос. Доставка. Кадавр — штука не маленькая и даже в транспортировочном режиме представляет собой сферу диаметром добрых шесть стоп. А их ведь девять штук. Теоретически можно было бы, конечно, воспользоваться уже опробованным методом и доставить железяки на грузовиках. Пары машин вполне хватит для этой цели. Одно но. Проблема в том, что как бы рит не отнекивался в разговоре с Люкой, но именно так его кадавры были доставлены к базе Царенов. И орки их видели, а значит, нельзя исключать вероятности, что в случае появления в поместье Цатти, совсем не этому пафосному месту грузовых машин, кое-кто вполне может сложить 2 плюс 2 и даже получить в результате правильный ответ. А демонстрировать подобную подготовку к решению кланового спора ни Старый Харакон, ни Брен не желают. Собственно, именно из-за обсуждения путей доставки кадавра в поместье Рид вчера и задержался до позднего вечера в гостях у Цатти. Нет, была еще пара вопросов, достойных обсуждения, но они не заняли и трети того времени, что потребовалось для решения проблемы доставки железяк. В результате в свой гостиничный номер Ван Лоу вернулся уже далеко за полночь, хотя нет, он бы, может, и воспользовался гостеприимством старика Харкона и остался на ночь в доме Цати. Но Ирида ясно дала понять, что не желает видеть бывшего любовника в своих апартаментах. По крайней мере, нож, приставленный ею к горлу Рида, на это прозрачно намекал. Как бы то ни было, но решение проблемы доставки кадавров к месту возможного конфликта Рид все же нашел. Весьма наглый и совершенно непривычный для местного населения, но не менее привычный для самого владельца боевых машин. Собственно, дело оставалось за малым договориться с хозяевами будущего транспорта. Но здесь Ван Лоу никаких проблем не ожидал, благо средства, выделенные Бреном для этой цели, были достаточно велики, чтобы решить этот вопрос без лишних проволочек. Во всяком случае, и Орки, и сам Рид на это рассчитывали. И небезосновательно, надо заметить. Все же, если где-то в мире и есть место, где практически любой вопрос можно решить без бумажной волокиты и хождения по чиновичьим кабинетам, просто положив на стойку внушительную пачку наличных, так это неформальная столица республики нового света. Впрочем, другие страны этого материка также не страдают от избытка бюрократии и вовсю следуют принципу «любой каприз за ваши деньги». Правда, и здесь были свои нюансы, но в данном случае Рид почти наверняка знал, с кем именно ему нужно договариваться, чтобы минимизировать возможность отказа. Именно поэтому, приведя себя в порядок и расправившись с сытным завтраком, он направил Бару на выезд из города, мимо Большого Тайлона и дальше за Дортландские предместья. Туда где в десятки лиг от Амсдама, в небольшой долине межпологих холмов обосновались местные коллеги его опростоволосившегося остроухого друга Инела. Чем хороши штурмовые кадавры? Тем, что они буквально предназначены для жесткого десантирования. Хоть с аэромобилей, хоть с дирижаблей, а железяки, над которыми поработал один бывший техфиентрик, при сохранении всех своих боевых свойств отличаются еще и довольно продвинутой маскировкой. По крайней мере, Рид был уверен, что даже его коллеги, доведись им увидеть приведенных в транспортное положение кадавров, собранных в анлоу по собственным чертежам, не узнали бы в этих сферах боевые машины. Что уж тут говорить о гражданских пилотах. Как Рид предполагал, так и вышло. Ему, конечно, пришлось угостить капитана «Ласточки» весьма сытным обедом в ресторане при аэродроме и заплатить добрых три сотни талеров. Но согласие командира экипажа малого почтовика было получено без особых проблем. Риду даже не пришлось озвучивать заранее придуманную легенду. Кэп просто попросил ткнуть в место на карте, пролетая над которым он должен будет открыть грузовую аппарель своего дирижабля и ушел готовить машину к скорому полету на дом с дамом. А несколько обескураженному таким легким завершением переговоров ван лоу не оставалось ничего иного, как вновь сесть за руль Барро и отправиться в обратный путь. Благо, вновь пересекать половину города ему не пришлось. Кадавры хранились в одном из дартландских портовых складов. Здесь Рид без проблем договорился с начальником бригады портовых водил, и спустя всего три часа огромные ящики с упакованными в них кадаврами покоились в трюме, набиравшей высоту ласточки. Брен в очередной раз взглянул на часы, по последней моде украшавшие его запястье, и нахмурился. «Переживаешь, братец?» — Слинцой спросила Ирида, не переставая полировать пилочкой свой и без того безупречный маникюр. «Иначе говоря...» Правила и так идеальные коготки, доводя их до бритвенной остроты. «Есть о чем», — протянул глава Цатти, отворачиваясь от окна, за которым уже догорал закат, прочертивший тонкую, но яркую багровую линию на горизонте. Линию цвета орочей крови, словно предвестник грядущих событий. «Если ты так волнуешься о том, сдержит ли Рит данное слово...» стоило ли вообще затевать всю эту «возню» с его участием?» Чуть споткнувшись на последних словах, произнесла девушка, сохраняя, тем не менее, совершенно невозмутимое выражение лица. «Я беспокоюсь не о слове Хуманса, а о том, что с ним могло что-то случиться», передернув плечами, хмуро заметил Брен. «Уже вечер». «О нем ни слуху, ни духу!» «Ого! Это похоже на комплимент в твоих устах! Братик, мы же говорим о Риде!» Арчанка окинула Брэна преувеличенно удивленным взглядом. «Ты не заболел?» «Ирка, не играй на моих нервах, они не стальные!» Буркнул в ответ тот. «И ты давно должна была понять, что мы с твоим любовничком совершенно не желаем порвать друг другу глотки. Как это может выглядеть со стороны? Фу!» Ирида вздернула носик, но тут же, спохватившись, вновь обратила все свое внимание на маникюр. «Бывшим любовником, братец, между мной и Ридом давно все кончено. И вообще...» С чего вдруг такое беспокойство о наглом Хумансе, которого ты грозился прибить во время каждой вашей встречи, а? «Так не прибил же», — хмыкнул Брен. «А значит, и не хотел. Скажу больше, сестренка, мы с твоим бывшим любовником весьма неплохо ладим. И хотя друзьями не являемся, нас вполне можно назвать союзниками». Или ты думаешь, что твой глупый и неуклюжий шантаж действительно мог удержать меня от доклада отцу о ваших потрохушках, если бы я поставил себе целью сжить твоего ухажора со свету? Сестренка, не разочаровывай меня еще больше. Если бы я в самом деле желал крови Рида, твой финт не сработал бы. Тем более что для отца тот мой секрет давно таковым не является. «Врешь!» — не удержала Ирида. Орг тяжко вздохнул в ответ. «Знала бы ты, как я жалею, что старик так противится введению младших в курс дел нашего клана!» Совершенно неожиданной печалью в голосе проговорил он. «Рано видите ли!» А скольких проблем и недопониманий мы могли бы избежать, знай ты, например, о причинах некоторых действий и событий. Сколько костей и клыков удалось бы сберечь? Бран! Что Бран?» — рыкнул глава Цатти, явно раздражаясь. Но продолжить речь ему не дал стук в дверь кабинета, где они с сестрой обосновались с самого обеда. «Да! Кого там еще несет?» «Доставку паддо заказывали?» В распахнувшуюся от удара ноги дверь ввалился странный дерганный человек в желтой куртке со значком известной вам с даме «Закусочный» и в такой же канареечно-желтой фирменной кепке с длиннющим козырьком. В руках у незваного гостя была стопка коробок со знаменитым паддо блюдом, завезенным в новый свет выходцами из Тирена и неожиданно получившим здесь такое количество поклонников, каким никогда не могла похвастаться на своей исторической родине. Впрочем, Брену было не до ароматных лепешек с различной начинкой. Стоило курьеру только ввалиться в комнату, как орк моментально задвинул за спину недовольно фыркнувшую сестру направил на него выхваченный из-под подмышечной кобуры здоровенный таур совершенно убойного пятидесятого калибра. «Какого девола здесь творится?» — взревел орк и осекся. Стоило гостю снять кепку и поднять на хозяина кабинета смеющийся взгляд. «Рид! А ты кого ждал?» — развел руками довольной шуткой Ван Лоу. «Доставщик Ападду?» Деволов идиот. Опускаясь в кресло и снимая со взвода пистолет, вздохнул Брен. А если бы я выстрелил... Так не выстрелил же, беспечно пожал плечами тот. Орк хлопнул себя пятернейю по лицу. Два сапога пара, пробормотал Брен, глядя на уже успевшего облапать его сестру Рида. Ты привез их. Зачем? пожал плечами Ван Лоу, отвлекаясь от изучения губ своей бывшей любовницы. «Сами прикатятся! Ночью!» «Как?» — не понял Орк. В этот момент Ирида, пусть и явно нехотя, выбралась из объятий Ван Лоу, и тот вынужден был переключить все свое внимание на разговор с хозяином кабинета. Проводив взглядом перекочевавшую за спинку кресла брата Ириду, бывший техфи вздохнул, и, усевшись на стул, пояснил. «Мы их сбросили над заливом, так что сейчас кадавры уверенно ползут по дну морскому в сторону вашей резиденции. И, судя по тому, с какой скоростью они движутся, прибудут сюда аккурат к полуночи». «А ты?» — нахмурился Брен. «Ты же вроде собирался сопровождать груз до самого сброса». «Прыгнул следом, разумеется». — развел руками Рид. — Но у меня, в отличие от кадавров, имелся управляемый парашют, а мальчикам пришлось лететь без страховки. Так железными шариками в воду и попадали. — Да... — И тебя, конечно, никто не заметил, — протянул Орк. — В черном костюме, под черным парашютом, в черном небе? — ухмыльнулся Рид кнув пальцем в сторону окна, за которым уже действительно успела сгуститься ночная тьма. Тебе, уважаемый глава ЦАТти, следует хорошенько поработать над системой охраны поместья. Поскольку ручаюсь, ваши мордовороты в модных костюмах не только меня прозевали. Они и вышедших из моря кадавров не заметят. «А-а-а, Похоже, ты прав! кивнул Брен. Не об опасности с воздуха. Не о атаке с моря мы как-то не подумали. А стоило бы на самом деле. Еще как, — поддержал его Рид. Останешься на ужин. Неожиданно переключился на другую тему Орк. Иван Ло утвердительно кивнул. «Обязательно, и даже дольше», — ответил он. «Кадавры настроены на меня и идут сюда только потому, что я сам нахожусь именно здесь». «Подождите, вы что, вы действительно...» Не выдержала, наконец, рида. Запнулась, не в силах подобрать слова, но, кое-как справившись с собой, все же договорилась с неподдельным удивлением в голосе. «Вы друзья?» «Союзники!» В унисон ответили мужчины и, переглянувшись, понимающе усмехнулись. «Бред!» Девушка схватилась было за голову, но услышав смешок своего бывшего любовника встряхнулась и уставилась на него злым взглядом ты не надейся что со вчерашнего вечера что то изменилось попробуешь влезть в мою постель зарежу а ты ирида ткнула пальцем в тихо посмеивающегося брата ты мне все расскажешь слышишь да вроде бы не глухой Индиферентно пожал плечами Брен. «Но лучше тебе поговорить с отцом для начала. А вот потом, потом добро пожаловать. С удовольствием все расскажу и объясню. Не поверишь, год как об этом мечтаю». Арченко недоверчиво покосилась на брата, но тот всем своим видом демонстрировал такую серьезность, что... В общем, издевки или сарказма в его голосе не было ни грана, и это, пожалуй, убедило девушку в его искренности лучше, чем любые клятвы и заверения. «Брэн, ты что-то говорил о ужине прервал слишком уж затянувшееся молчание Рид, обращаясь к хозяину кабинета. «Точно!» — хлопнул ладонью по подлокотнику кресла тот и, поднимаясь, заметил. «Идемте в столовую, перекусим, а Рид заодно познакомится с участниками грядущих событий». «Ты не говорил, что старейшины прибудут сегодня?» Неожиданно взвилась Ирида, на что Брен лишь пожал плечами. «А что бы это изменило?» — спросил он, открывая входную дверь. «Я бы подготовилась!» «Как?» Нацепила бы прадеда в доспех и вышла поприветствовать родичи с его же булавой в руке. Фыркнул Орк, и, не слушая дальнейших возмущений сестры, шагнул за порог. Та аж поперхнулась от такой наглости. Но надо отдать ей должное, быстро прекратила сотрясать воздух и устремилась за Бренном. Наблюдавший за этой семейной сценкой Рид тихо хохотнул, но, получив обжигающий взгляд от Ириды, тут же изобразил абсолютную невозмутимость и молча последовал за хозяевами дома в обеденный зал, где, если верить Брену, их уже ожидали другие гости дома. Вечерняя трапеза в поместье Шануш совсем не походила на те чопорные деловые ужины, в которых Риду приходилось порой принимать участие с подачи люки в Анрея. Сыновья и дочери великих степей не стремились поразить вычерностью сервировки стола, затейливостью подаваемых блюд или совершенством своих манер. Нет. Члены клана Цатти не хватали старелок полуобугленные куски мяса и не вытирали испачканные жиром руки о белоснежную скатерть, укрывавшую огромный стол, и изображать имперских аристократов Лениво ковыряющихся в плодах безумного творчества эльфийских поваров они тоже не собирались. За длинным столом, вмещавшим почти три десятка орков и орчанок, царила немного безалаберная, по-домашнему уютная атмосфера, полная смеха и довольства. Хотя, если присмотреться к сидящим за столом повнимательнее, То можно было заметить, что далеко не все они так уж беззаботны и довольны жизнью. Что, впрочем, не мешало им посмеиваться над удачными шутками соседей, не забывая при этом с нескрываемым аппетитом налегать на простые, но оттого не менее вкусные и очень сытные блюда традиционной орочей кухни. Если бы еще не настороженные взгляды в сторону единственного не орка за столом, И, надо признать, у гостей были основания для некоторого беспокойства. Уж очень спокойно, скорее даже по-свойски чувствовал себя круглоухий в их обществе. Да и со старым Харконом он общался уж слишком вольно. И тот не возражал, весело скалил хоть и пожелтевшие, но еще крепкие клыки в ответ на шуточки Хуманса и нет-нет добросал острые взгляды на остальных присутствующих что нервировало кое-кого из гостей еще больше. А уж когда круглоухий зацепился языками с новым главой семьи и воздух только что не заискрил от их взаимного рычания, кажется, лишь чудом не переходящего в откровенную свару, ниточки беспокойства дотянулись даже до противоположного конца стола. А Рид, Риду было откровенно наплевать на эти взгляды. Не сказать, что его совсем не напрягало общество долгоживущих здоровяков, слегка разбавленное весьма миловидными, хотя в большинстве своем и отличающимися определенной монументальностью форм представительницами слабого пола. Но и какого-то пиетета перед собравшимися за столом детьми степей он не испытывал, как и страха. Да и небольшой разговор, состоявшийся между ним и старым Харконом, Буквально перед входом в обеденный зал привел Рида в рабочее настроение. А в таком состоянии он, пожалуй, смог бы игнорировать даже пресловутого адмирала Ириенталя, если бы того каким-то гнилым ветром занесло на это застолье. Может быть, еще и поэтому, когда Брент представил его почетному собранию как претендента на руку, сердце и прочий ливер его любимой сестры, Рид не стал поднимать шума и лишь криво усмехнулся и отвесив несколько ошарашенным такой новостью оркам короткий поклон демонстративно уселся за стол по правую руку от отца Эриды. учитывая же кислый вид и странную молчаливость самой невесты известной в клане своим вспыльчивым характером старейшинам и их приближенным было от чего насторожиться впрочем нашлись среди гостей и такие которых происходящее во главе столодейства не просто обеспокоило и насторожило. «Думаешь, рискнут?» тихо поинтересовался Рид у сидящего рядом Харкона. «Обязательно», — осклабился тот. «Посмотри на Нарда и его сынка. Третий и четвертый справа». «Злятся!» — кивнул Ван Лоу, взглядом по указанным стариком лицам. А вот дамочка по левую руку от старшего, кажется, просто беспокоится. «Мир навсегда была умной женщиной. Жаль, что сам Нарт никогда не ценил в ней это качество», — со вздохом произнес Харкон. «Понимает, что я не просто так объявил о твоей претензии на дочку, но вмешиваться? Нет, пока ее мужчины не пойдут в атаку». Она и высовываться со своими советами не станет. Знает, что это бесполезно. Ни муж, ни сын ее просто не послушают. А там уж и поздно будет. Как говорят твои соплеменники, коготок увяз всей птички пропасть, да? Собственно, правота старого орка подтвердилась не позднее, чем через час, когда гости, выбравшись из-за стола, разбрелись по саду и гостиным. Но о том, чтобы разойтись по предоставленным им комнатам для отдыха, еще и речи не было. Именно в саду, прогуливающийся под руку с Иридой, тихо шипящий на него, но не смеющий нарушить приказ отца и смыться в свои апартаменты, Ван Лоу и наткнулся на Бойера и Нарда, явно поджидающих странную парочку на пересечении нескольких тропинок. Надо ли говорить, что вокруг оказалось достаточно орков и орчанок, словно невзначай дефилирующих по соседним тропкам или с внезапно проснувшейся страстью к ботанике, обсуждающих растущий именно здесь куст Медландского вереска. Некоторые поступили проще и заняли увитую плющом беседку, из которой открывался такой замечательный, совершенно уникальный вид. В общем, любопытных хватало. И лишь супруга Нарда мирно, стоящая чуть в стороне, не проявляла никакого интереса к надвигающемуся зрелищу. А вот беспокойство и тревоги за мужа и сына в ее глазах было в избытке. «Не знаю, отец!» Проговорил Бойер, словно продолжая начатую беседу, когда Рид и Ирида оказались в нескольких шагах от них. По-моему, скоротечной жизни хуманцев определяется не физиологией их расы, а обычной недоразвитостью. Поясни. Сделанным интересом бросил старший Нарди. Нет ничего проще. Их беспримерная наглость и глупость. Просто не позволяют дожить до хоть сколько-нибудь вменяемого возраста. С готовностью отозвался Бойер, не сводя взгляда с Ван Лоу и идущей с ним под руки Ириды. Но что хуже всего, это оказывается заразно. И ладно бы, если жертвой этой хумансовской болезни пали лишь выжившие из ума старики, вроде бывшего главы Харкона но ведь и некоторых из его детей, как мы можем видеть, не обошла стороной эта напасть. «Ух ты!» — оскалился Рид, с готовностью ввязываясь в спор и громким голосом пытаясь заглушить скрип зубов своей пассии. «Набиваться в женихи к девушке, оскорбляя ее родичей и ее саму, поистине великолепный образчик орочих ухаживаний!» «У вас в самом деле так принято, Ир?» «Нет. Просто некоторые дуболомы настолько уверены в своей неотразимости, что не считают нужным скрывать отсутствие ума», фыркнула девушка, вырывая руку из хватки сопровождающего. «Это ведь такая мелочь, что в отсутствии ее в списке их многочисленных достоинств просто незаметно». «А тебе не нравится этот клыкастый, да?» С почти искренним сочувствием спросил Рид. «Естественно. Ты на него посмотри. У него же кроме батюшкиных денег ничего нет. Ни силы, ни ума, ни характера. Впрочем, кому я это говорю? Вы же с ним словно близнецы-братья!» Фыркнула в ответ Рида и чуть подумав вздохнула. «Но вообще-то...» Он просто хочет вызвать тебя на поединок, чтобы показать всем свою самцовость. Каркону следовало бы лучше воспитывать свою дочь, проскрипел кряжестый седой орк, выглядящий как изрядно потрепанная версия своего собственного сына. Но это поправимо. А вот насчет Хуманса. баер ты прав, с такой наглостью долго не живут. «Сколько раз я это слышал?» — усмехнулся Рид. «От эльфов, орков и даже троллей, но почему-то до сих пор жив, заметили?» «Я это исправлю!» — оскалился Буьер, демонстративно закатывая рукава белоснежной рубахи. «А потом займусь перевоспитанием Ирки!» «Какие чудесные традиции у вашей братьи!» — вздохнул Ван Лоу и, едва дождавшись когда буер кинется в атаку скользнул ему навстречу короткий удар в печень не должен был пробить мощного мышечного корсета орка обычному человеку на это просто не хватит сил, но если напитать кулак энергии то задача значительно упрощается уж то что а усиление тела энергии в солдат империи вбивали на славу еще в учебке независимо от степени одаренности. Кое-кто даже утверждал, что у лишенных дарок магии возможность усиления собственного тела в потенциале намного выше, чем у одаренных. Так это или нет, Рит не знал. Но его собственного умения вполне хватало на то, чтобы бежать сутки пролет или расколоть одним ударом кулака бетонный блок. И сейчас он не стал сдерживаться. буер словно на стену налетел. Замер и, навалившись на кулак противника, с хрипом опрокинулся на земь. «Сюрприз!» — растянул губы в широкой улыбке Рид. Но уже в следующую секунду гримаса исчезла, будто ее и не было. Иван Лоу перевел абсолютно бесстрастный взгляд на ошарашенного таким неожиданным исходом столкновения отца своего противника. «Традиции — это хорошо. Традиции следует уважать». Но к ним неплохо было бы добавить вежливость. У вас в чести поединки за право предложить женщине руку и сердце. Понимаю и даже где-то одобряю. Но кто знает, может быть, по обычаям моего народа, за слова баера, я обязан вырезать весь ваш род. А как быть в этом случае? Угрожаешь мне в моем доме хуманс. Ощерился Нарт, даже не обратив внимания на жену, уже оказавшуюся рядом с сыном. «В твоем доме!» Раздавшийся из-за спины Ван Лоу голос заставил обоих спорщиков дернуться. «А ты ничего не перепутал, старейшина!» «Что я слышу? Харкон!» «Разве дом семьи Цатти? Это уже не часть клана Цатти!» Скривившись, словно проглотил лимон целиком, откликнулся Нард. «Тогда, может быть, и дом семьи Нарди теперь дом клана Цатти!» Рыкнул старик. «Рискнешь объявить об этом во всеуслышание!» «Не передергивай, Харкон!» — процедил в ответ Нарт. «Я имел в виду совсем другое». «Знаю я, что ты имел в виду. Ну да ладно. Будем считать, что мы друг друга поняли». Кивнул тот, не обращая внимания на пылающие взгляды собеседника. «И да». Если уж твой отпрыск решил бросить вызов сопернику за внимание Ириды, так пусть делает это по правилам и не оскорбляет гостя моего дома. Слышишь ты, золотой мальчик. Последние слова старик явно адресовал, пытающемуся подняться с земли Бойеру. А когда тот что-то невнятно прохрипел в ответ, Харкон усмехнулся. «Помоги жене поднять твоего сына, Нарт, и приведи его в порядок. Я не девола не понял из его бормотания». Хоуман ценишь дороже соклановца, да?» — прошипел Нарт. «Всего лишь следую традициям, о которых ты якобы так печешься». Развел руками Харкон, не скрывая злой, издевательской улыбки, не заметить которую было просто невозможно, даже в наступившей ночной темноте. Тем более, что ее разгонял свет садовых фонарей, под одним из которых, собственно, и стояла вся компания. «Или ты просто забыл, что гость клана неприкосновенен?» В этот момент Бойер глухо застонал, и подлетевшая к сыну мирно, все же заставила хромого Нарда отвлечься от спора с Харконом. Мы потом договорим, произнес он, помогая жене водрузить сына на ноги. Как пожелаешь, Рид. Повернулся к Ванлоу старик. Поединок так поединок. Пожал плечами тот. Буду ждать вызов. Декаду, если по истечении этого срока картель не придет, а Бойер по-прежнему будет крутиться вокруг моей будущей невесты, я его просто пристрелю, без всяких дуэлей. У нас ни картели, ни дуэли не в ходу. На этот раз улыбка Харкона была совсем иной. Мы же не эльфы. Но в остальном... Поединок... Он поединок и есть. Правда, без оружия. — Жди вызов, Хоманс. наконец, отдышавшись, кое-как выдавил из себя Буэр. — В течение декады пришлю! Нард скривился в очередной раз и, подхватив сына под руку, повлек его к выходу из сада. А за ним следом пошла и по-прежнему безмолвная Мирна лишь на миг задержавшись, чтобы взглянуть на Харкона. Грустно, безнадежно. Рит услышал, как заскрипели сжимаемые стариком пудовые кулаки, но лицом, лицом тот так и остался недвижим. И лишь увидев, что гости с любопытством, наблюдавшие за этим представлением, разошлись, Харкон чуть расслабился и даже улыбнулся. Попытался улыбнуться. «Я же говорил, что они не выдержат. Всего-то и нужно было чуть-чуть подтолкнуть». Усталым голосом произнес он и повернулся к Ириде. «Умница, дочка. Хорошо получилось». «Если ты думаешь, что твои комплименты избавят его...» Ирида кивнула в сторону Ван Лоу. «От поединка со мной, то ты сильно ошибаешься, отец». «Значит, в том, что Риц может вбить Бойера в землю, ты уже не сомневаешься, да?» Глаза Харкона ожили, а губы разошлись в настоящей, а не вымученной улыбке. Какой она была еще полминуты назад? И пока дочь не успела ничего сказать, добавил. «Мне вот интересно, а в вашем с ним поединке ты все же надеешься выиграть?» «Или проиграть?» «Отец!» — возмутилась Ирида и, топнув ногой, умчалась в сторону сада. «Уже сорок лет девке, а все как маленькая!» Проводив взглядом стремительно уносящуюся прочь по тропинке дочь, покачал головой Харкон. «Старик, ты же понимаешь, что мы с ней не...» «Как там у вас говорится?» «Не будем делить жизнь и шатер, да?» — с некоторой опаской спросил Рид. «Да вижу, не дурак. Но ее возмущение выглядит так забавно, что я просто не в силах удержаться». Усмехнулся тот, но почти тут же веселье исчезло из его голоса. «Ладно, идем поговорим с Бренном. Посмотрим» что он успел увидеть за время нашего представления. «Какие новости от нашего гуляки?» В голосе вопрошающего послышались предвкушающие нотки. «Скрылся гуляка», — усмехнулся его собеседник, но из города пока не выехал. «Интересно, и что же его задержало? Ищет, откуда растут ноги у всех его многочисленных проблем?» Скорее ищет способы противодействия давлению, и, надо признать, у него может получиться. Какое противодействие, когда по плану он должен был просто покинуть пределы Амсдама? Что за... Я жду подробности. Нотки веселья пропали из голоса вопрошающего, будто их и не было. И собеседник тут же подтянулся. «Наши коллеги несколько перестарались и прижали его так, что даже отъезд может не решить всех проблем», — проговорил он. «По крайней мере, заказ на... беспокойство, скинутый амсдамскому криминалу на нашего гуляку, оказался таков, что семьи не оставят его в покое даже на западном побережье». Девол знает что. Как это могло...» Так, это не тебе. Приказ уходил в Теренское отделение вроде бы. Вот с них и спрошу. Начальник проговорил это таким тоном, что его собеседник невольно посочувствовал коллегам. Сегодня же. А пока? Ты говорил, что Гуляка ищет способы противодействия. И что он придумал? Обратился к Цатти и довольно лихо влез в проблемы этой семьи, проговорил подчиненный. «Да называется снизить давление?» Насмешил. «Мой аналитик считает, что, сыграв на разногласиях в семье, гуляка имеет неплохую возможность полностью снять мишень со спины, по крайней мере ту, что отдана на откуп криминалу», — осторожно проговорил подчиненный. «Знаю я твоего аналитика», — проворчал начальник, но недовольных ноток в его голосе у него поубавилось. Чуть помолчав, он спросил. Каким образом одна банда может избавить его от внимания всего криминала Амсдама? Я уж не говорю про республику. Банда не смогла бы, вздохнул подчиненный. Но Цатти — орочий клан, и лишь часть его является одноименной семьей. И этот клан связан союзом с двумя другими, что в Амсдаме также представлены именно семьями. Три семьи. Иными словами, при желании они вполне могут задавить любое шевеление криминалитета в мздаме и не только. У них же союзники и в других городах имеются. Союзники и немалый авторитет. «Этот островитянин просто феерический везунчик», — вздохнул начальник и договорил после долгой паузы. «Если, конечно, у него и в этот раз все выгорит».